Глава 4. Турецкая кампания. Государь за Дунаем ждал подкреплений. С третьим корпусом он еще 27 мая переправился через Дунай. У руля его лодки сидел сам запорожский полковник Гладкой, бывший двухбунчужный Паша. Огребли запорожцы. В короткое время русские войска, как мы знаем, заняли всю северную Добруджу, крепости Мачин, Гирсово. 12 июня генерал-лейтенант Редигер вступил в крепость Кюстенджи. Около этого времени некрасовцы, потомки данских казаков, удалившиеся в турецкие пределы во время смуты, бывшей на Дону при Петре Великом, выслали государю депутатов с повинною и вступили в подданство России писал историк. Этим стремительным наступлением русские захватили более 300 орудий и большое число военных запасов. 9 июня в лагере при Трояновом вале на реке Карасу государь наградил главнокомандующего фельдмаршала Витгенштейна алмазными знаками ордена Андрея Первозванного. Однако в наших войсках за Дунаем После выделения гарнизонов осталось 20 тысяч сабель и штыков. Впереди была сильная крепость Варна, а над правым флангом нависала Шумла, где турки собирали силы для контрнаступления. Государь ждал седьмой корпус, чтобы с его прибытием идти на Варну, а кроме того шестой корпус, который должен был в Селистрии осадить бывший Браиловский гарнизон. Южнее русские войска одновременно осадили Варну, Шумлу и Силистрию. Сил не хватало. Тиф и Лихорадка терзали армию. Башибузуки терзали ее транспорты и тылы. От бескормицы падали лошади. Две трети кавалерии пришлось спешить. В августе подошла гвардия и вместе с ней второй корпус две пехотные и две гусарские дивизии. 29 августа Варна наконец сдалась, и 2 октября государь, наградив руководившего осадой графа Воронцова, отбыл морем в Россию. 3 октября Витгенштейн начал отводить войска от Шумлы. Турки преследовали конницы. Наша безлошадная кавалерия туркам противостоять не могла и третий корпус при отступлении бросил все свои обозы. 23 октября ранняя метель замела русские позиции и солдатские землянки под Силистрией. По Дунаю пошли крыги льда. 27 октября пришлось снимать осаду из Силистрии. Похоже, что полк Бакланова во всех этих событиях не участвовал. Занимая чужую территорию, Русские не снимали пограничных постов по старой границе, главной задачей которых оставалось охранение от вторжения свирепствовавшей в молдавских владениях чумной заразы. Да и чужую территорию по возможности расчленяли, перекрывая естественные рубежи, реки и речки, казачьими кордонами, закрывая всякому возможному разносчику эпидемии проход и проезд. Так удавалось на какое-то время уберечь войска от чумы или холеры. Так что для казаков и в тылу служба всегда находилась. В послужном списке Бакланова-старшего сказано, что с сентября 1828 года по май 1829 года полк содержал посты по Троянову валу к Черноводам, Карасу, до Дуная. Сам Яков Петрович впоследствии вспоминал. Полк перешел Дунай в Исокчах. 22 октября 1828 года прибыл к крепости Костенджи, занял от нее наблюдательную линию по Троянову валу к Черноводам выше Гирсова на Дунае. Здесь оставался в продолжении зимы. Здесь же Петр Дмитриевич Бакланов Был произведен 13 апреля 1829 года в подполковнике и утвержден в командовании полком. Крепость Костенджи, это нынешняя констанция. От нее к Дунаю и тянулся знаменитый Троянов вал, занимая который в многочисленных войнах с турками, русские обычно отрезали и брали под свой контроль все нижнее течение Дуная. Мимо полка занявшего линию по Троянову валу, русские войска, стоявшие ранее под Шумлой и Силистрией, возвращались на зиму в Молдавию и Валахию, оставив кое-где гарнизоны для наблюдения за противником. Победы, описанные в официальных реляциях, впечатляли. За 1828 год русские заняли Молдавию, Валахию и часть Болгарии, пленили 9 пашей и 22 тысячи турецких солдат и офицеров, отбили 957 пушек, взяли 180 знамен, захватили или потопили 17 больших судов и 45 малых. Профессионалы же считали, что кампания проведена в высшей степени неудовлетворительно. Время потратили и силы разбросали. Одновременно осаждали три крепости, взяли лишь одну, а от двух других отошли, не несолоно хлебавши. Понимали, что присутствие и распоряжение государя сильно стесняли Витгенштейна, совершенно лишенного власти, но помалкивали. Суровая зима, по воспоминаниям Бакланова, прошла мирно. Жили казаки в бурдейках, крестьянских землянках. У этой бурдейки возвышалась над землей одна крыша, утоптанная глиной для стока воды, да плетневая труба в человеческий рост. Местные мужики деревянные дома строили лишь в предгорьях за Дунаем, подальше от турок, а так, по большей части, в таких вот норах сидели. За казаками приходилось присматривать. Как писал прапорщик Торнау, Среди добродушных и преданных начальству русских солдат есть также пьяницы, воры и разбойники. Война способствует развитию грабежа и бесчинства, образующих мародерство, от которого не избавлена никакая европейская и неевропейская армия. Особенно казаки, дисциплинированные менее линейного войска, любят, как у них говорится, «пошарить». Причем они не всегда отличают мирного жителя от вооруженного врага. Биограф Бакланова Потто пишет, что юный Бакланов был переведен временно в артиллерию. Зиму он провел в батарее, но затем перешел, по словам его, обратно в полк. Но перешел после особого случая, имевшего место под Шумлою. Вторая Донская конно-артиллерийская рота действительно принимала участие в этой русско-турецкой войне. Мог юный Бакланов в ней оказаться. Конечно, мог. В начале 20 века Жиров составил материалы для истории артиллерии войска Донского и там писал. Само войсковое начальство, по-видимому, считало службу в артиллерии для казаков более тяжелую, чем в полках. И в артиллерию на исправление Отправляли казаков атаманского полка, чтобы они могли восчувствовать дурные поступки свои и исправить поведение. Сам отец мог заслать Якова Бакланова на время в артиллерию, чтобы он от скуки за зиму не натворил в полку чего-нибудь. И по внешним данным, он подходил, ибо требовались в артиллерию люди здорового телосложения. Сам Бакланов в своих воспоминаниях о временной службе в артиллерии не пишет. А повествование о событиях 1829 года начинает фразой ⁇ Полк наш присоединился к главным силам, шедшим к Шумле и в продолжении всего года участвовал во многих сражениях ⁇ Что же происходило на театре военных действий в 1829 году? 9 февраля Витгенштейн сдал командование армией. Всю кампанию он тяготился присутствием при армии самого царя, начальника главного штаба Дибича и великого князя Михаила Павловича. Не чувствовал себя достаточно свободным, и начальника штаба армии Киселева навязали ему помимо его воли, и после падения Варны запросился Витгенштейн в отставку. Но царь тогда, Рескриптом от 11 ноября 1828 года, просил его остаться, невзирая на постигшие полководца недуги. В начале года взяли еще две турецкие крепости – Кале и Турно, и в них 87 орудий. Но больше сил у заболевшего фельдмаршала не осталось, и государь 6 февраля его отпустил на временное отдохновение Надежде вновь увидеть полезным отечеству. Командование принял барон Иван Иванович Дибич, великий трудяга и храбрый воин. Происходил он из селезких дворян. Отец его состоял в адъютантах при самом Фридрихе Великом, но при Павле I приглашен был в Россию и привез с собой сына в то время портупей-прапорщика. Принятый в Семеновский полк юный Дибич отличался от светских ветреников пристрастием к фронту и наукам и немало удивил всех тем, что за полгода выучился говорить и писать по-русски, как природный россиянин. Да и что ему еще оставалось делать при скромных средствах и незавидной наружности? Не зря же Денис Давыдов, описывая невозможное Багратиона нос вершком короче стал, нафантазировал, и Дибич красотой людей перепугал. На Устерлицком сражении юный Дибич, раненый в кисть правой руки, перевязал рану платком, взял шпагу в левую руку и остался с ротой до конца сражения. В романе Льва Толстого «Война и мир» нечто похожее случилось с Бергом, героем не особо симпатичным. После первых войн с Наполеоном Дибич в 26 лет вышел в полковники, а в Отечественную войну на 28 году жизни заслуженно получил чин генерал-майора. Император Александр I считал Дибича незаменимым человеком и назначил начальником своего главного штаба. А император Николай I произвел Дибича в генералы от инфантерии, и возвел его в графское достоинство. Итак, в начале 1829 года 43-летний энергичный граф Дибич прибыл в войска с готовым планом будущей кампании. Предполагал он взять Силистрию и тем самым обеспечить себе тыл, а затем, опираясь на Варну и Черноморский флот, перейти Балканы и идти прямиком на Константинополь. Сама природа, казалось, противилась столь дерзким замыслам. Из 95-тысячной армии, собранной для наступления, лишь четвертая часть стояла на правом берегу Дуная. Остальные зимовали в Валахии. Необычайно суровая зима и плохое довольствие вызвали заболевания, а в Добрудже, на правом берегу, и вовсе вспыхнула чума, уносившая тысячи жизней. Последняя весна оттягивала начало кампании. Но Дибич время даром не терял. Довольствие армии, идущей в наступление, он решил поручить флоту. На Болгарском берегу, верст 100 южнее Варны, в Сизополе, городке с трех сторон окруженном водой, русские высадили трехтысячный десант, отбили все турецкие атаки и стали устраивать там, в турецком тылу, свою главную базу. Турки, потерявшие в Наваринской бухте свой флот, ничего не могли поделать. Таким образом, русская армия, которая предстояла идти в наступление, не удалялась от источников снабжения, а приближалась к ним. Военные действия начали турки. Визиль с 25 тысячами регулярных войск двинулся от Шумлы к Варне, занимавший Добруджу генерал Рот, имея за вычетом гарнизона 14 тысяч солдат, встретил турок у Эски Арнаутлара и у Правот и отбил. чумамиштем тем, как живая враждебная сила наползала с юга, перешла около Галаца-Дунай и стала распространяться по Молдавии и Большой Валахии. Спасения от нее не стало нигде. В конце апреля 1829 года главные русские войска опять двинулись за разлившийся полноводный Дунай под Шумлу и Силистрию. Реку перешли с трудом сначала в Гирсове, потом в Калараше, сосредоточились в Черноводах и открыли кампанию, появившейся 17 мая под Силистрией. 21 мая полк старшего Бакланова затребовали на соединение с войсками Дибича. «Имеете выступить по Шумлинской дороге на соединение к главной армии?» Шумлинскую дорогу издали определяли по запаху. В прошлом году пало на ней 40 тысяч валов, по 400 на каждую версту. Так что и костями она была устлана достаточно, сбиться невозможно. Идти предстояло по холмистной местности, которая раньше была самого цветущего вида. Дорогой, богатой лесом, казаки большую половину пути ехали по холодку. Но смрад стоял страшный и дышалось с трудом. Показывались иногда конные турки на почтительном расстоянии и исчезали при виде казаков, не упускавших случая поскакать за ними в погоню. Кроме этих редких встреч, вся страна казалась безлюдной и представляла картину самого жалкого разорения. В брошенных, полусгоревших селениях не следа жизни. Одни стаи голодных, облезлых собак встречали казачий полк воем и злобным лаем. Полк оттеснил турецкие партии усиления Каургу, разбил их 25 мая при Невчинской долине И присоединился к Дибичу. Здесь Бакланов увидел самого главнокомандующего человека с толстой низенькой фигурой и несоразмерно большой головой, покрытую лесом темных с проседью волос. По воспоминаниям очевидцев, Дибич имел быстрый взгляд, живые и угловатые движения. Разговор не отрывистый, затруднявший людей, редко с ним обращавшихся. Он не занимался своею одеждою, был неловок в обращении, с нравом пылким, скорым, соединял добродушие, сострадательность, строгую справедливость, оставался не злопамятен, доступен, ласков с подчиненными, наверху почестей не знал гордости, помнил прежние связи, искренне любил родных золото, а не начальник. И турок граф Дибич подловил и разнес классически. Ложементы и редуты, окружавшие Селистрию, русские взяли. Турок загнали штыками во внутренние укрепления, положили у них человек 400, сами потеряли 190, из них 15 офицеров. Но о Силистрию русские войска несколько раз в течение ряда войн зубы ломали. И сейчас стоявший в Шумле великий визирь Мегмет Решит-Паша понадеялся на крепкие селистрийские стены. А сам сорокатысячным войском вышел из Шумлы и пошел осаждать занятые отрядом генерала рота проводы. Дибичу только того и надо было. Он оставил у генерала Красовского с половиной войска, а сам со второй половиной усиленным и скрытным переходом достиг 24 мая селения Мадры, отрезав визиря от легкомысленно оставленной им шумлы. В Мадры, собственно, и прибыл к Гибичу полк Бакланова. Впрочем, Жиров утверждает, что Бакланов оставил часть полка в Каурге а с остальными казаками отправился на связь к роту. Со своей стороны генерал Рот не стал дожидаться, когда визирь запрет его в проводах, оставил там генерала Куприянова с четырьмя полками пехоты, двумя полками кавалерии и соответствующей артиллерии, а сам, дав круг, разминулся с турками и вышел туда же к Мадрам на соединение к Дибичу. Мегмед решит паша, узнал 29 мая о движении русских в своем тылу, подумал, что это генерал Рот дерзнул маневрировать на турецких коммуникациях и поспешил наказать его за оную дерзость. Он снял осаду правот и пошел назад. Генерал Рот до рассвета 30 мая присоединился к Дибичу и стал влево от селения Мадры напротив кулевчинских теснин. Здесь, у Кулевчи, 30 мая, и разыгралось сражение. До 11 часов разглядывали друг друга. Но турки, показавшиеся из Кулевчинской дефилеи, теснины, прятались по кустам и оврагам, и Дибичь их силы толком не разглядел. Авангард наш получил приказ идти вперед. Турки подались и стали уходить за гору, но, как оказалось, заманивали. Одна их батарея очень нашим досаждала, и создавалось впечатление, что она отход главных турецких сил прикрывает. Наши два полка пошли на нее в штыки и уже приблизились, когда турки, прятавшиеся повсеместно, высыпали и в превышающем числе кинулись со всех сторон на наши батальоны. Авангард наш, что называется, увяз и с ужасным кровопролитием стал отступать. Два русских генерала, Атрощенко и Глазенап, получили ранение. Турки, преследуя, навалились на русской правый фланг, который прикрывал дорогу на Шумлу, и здесь началось жестокое сражение. Князь Любомирский с Невским и Софийскими полками построенными в каре, отбивался во все стороны. Резня здесь шла, пока барон Будберг с двумя гусарскими полками не прискакал на помощь. Турки, измотанные боем, отошли опять на возвышенности перед Кулевчинской дефилеей и вроде бы притихли. Наши тоже стояли, дыхание переводили. Но главнокомандующий русской не дремал подвел резервы, подкрепил первую линию свежими войсками и в пять часов пополудни неожиданно для турок атаковал. Начальник главного штаба армии барон Толь, кутузовский любимец, лично расставил батареи прямо перед турецкой линией. Молодцы артиллеристы ударили прицельно, и у турок подряд несколько пороховых ящиков взлетели на воздух, оглушив и покрыв дымом всю позицию. Русская пехота немедля по всей линии пошла колоннами в штыки, а егеря цепями бегом бросились в лес справа и слева и открыли там пальбу, оттесняя турецких застрельщиков. Проделали все это стройно и быстро. Обучились этому приему досконально во время наполеоновских недавних войн. Турки не выдержали и побежали, Полторы тысячи их сдались в плен. Взяли русские 43 орудия и 6 знамен. Турок гнали 8 верст и положили тысяч пять убитыми. В сражении этом потеряли русские убитыми 32 офицера и 1239 солдат, ранеными двух генералов, 29 офицеров и 1009 солдат участвуя в сражении и приглядываясь с любопытством ко всему, обнаружил юный Бакланов, что русские солдаты, стреляя из-за сильной отдачи кремневых ружей, не прикладывались, не целились, а полили на кого Бог пошлет. Потом уже пригляделся внимательнее. Патрон в дуле болтается, осечки частые, то кремень оббился, боевая пружина слабая. А один солдат ему прямо сказал, что не следует в человека целить, чтоб самому не быть убитым. Пуля сама найдет виноватого по воле Божьей. Бакланову, умевшему сажать пулю в пулю, казалось это и глупым, и удивительным. Впрочем, уверенность в непременной победе, свойственная русскому солдату того времени, компенсировала в какой-то мере неумение и нежелание метко стрелять. За Кулевчинское сражение 30 мая 1829 года Яков Петрович Бакланов получил свою первую награду «Анну четвертой степени» с надписью «За храбрость». Другими словами – наградную саблю со значком Ордена Святой Анны на Эфесе за отличие при разбитии армии Верховного Визиря при селе Кулевичи. Отец же его, Петр Дмитрич за то же сражение заслужил Орден Святого Владимира четвертой степени с бантом. В своих воспоминаниях Бакланов не о Кулевчинском сражении, не о первой награде, Ничего не пишет. Жиров, собиравший материалы о Петре Дмитриевиче Бакланове, сетует. К сожалению, не удалось отыскать, какое, собственно, отличие оказала в этом сражении часть полка Бакланова, состоявшая при корпусе Рота. Примечание. Горо, Фонд 55, Опись 1, Дело 181, Лист 4. Конец примечания. Разгромив турок, Дибич двинулся к Шумле и сделал вид, что собирается ее штурмовать. Разбитые турки окольными путями стали пробираться к осажденному городу, и сам визит туда же как-то пробрался. Встревоженный русскими приготовлениями, он стал спешно созывать к себе в Шумлу все войска из Северной и Восточной Болгарии вызвал и те, что прикрывали балканские проходы и перевалы, на что Дибич как раз и рассчитывал. А Дибич, поощряя турецкие хлопоты, демонстрировал под Шумлой и так, и эдак. Здесь произошел эпизод, о котором Яков Петрович не написал, но который передает биограф с его слов. Под Шумлу юный Бакланов якобы прибыл все еще в составе батареи. Однажды он узнал, что полк отца стоит по соседству с его батареей и поехал повидаться с отцом и однополчанами. На позиции сказали, что Петр Дмитриевич с дежурной сотней отбивает в поле турецкую вылазку. Яков поднялся на холм к кучке казачьих офицеров. Все наблюдали за джигитовкой и перестрелкой, которая развернулась внизу. Как писал Лермонтов, В подобных ошибках забавы много, толку мало. И он с офицерами, бывало, смотрел на них, как на трагический балет. И вдруг юный Бакланов, смотревший на схватку во все глаза, услышал, что рядом офицеры говорят о нем. Это Депушкарь, сынок полкового командира, приехавший поглазеть на перестрелку и заработать таким манером чин или крест. Далее биограф пишет, «Яков Петрович с минуту оставался неподвижным, не зная, на что решиться, и чем отвечать на подобное, незаслуженное вовсе оскорбление. Вся кровь прилила ему в голову. Когда он повернулся в седле, и рука его невольно опустилась на саблю, офицеры, заметившие это, скрылись в толпе. Тогда...» как это часто случается с нервными натурами, мысли его приняли вдруг иной оборот, и ему захотелось во что бы то ни стало сейчас же сделать какой-нибудь громкий или отчаянный подвиг. И вот, под впечатлением этой минуты, не отдавая себе отчета, что и как надо сделать, он машинально стиснул коленями своего жеребца, гикнул, и, выпустив поводья, взмахнул тяжелую калмыцкую плетью. Конь пронес Бакланова сквозь ряды казаков, сквозь цепь шарахнувшихся турок, обогнул турецкие резервы, дело, видно, разворачивалось нешуточное, если турки из крепости резервы вывели, повернул над каким-то обрывом и помчался назад. Опомнившиеся делибаши кинулись в погоню, Их свежие кони стали доставать притомившегося Баклановского. Двое с бамбуковыми пиками догоняли его с двух сторон, и, острия их тонких пик, уже тянулись к спине и бокам молодого Харунжева, и тут Яков закричал о помощи.